Глава одиннадцатая «Выходи на двор, красная девица, Платье новое покажи гостям, Принарядишься, приоденешься, Косу черную пустишь по плечам». «И чего ты меня звала?» Аксюта перевесилась через забор И недовольно посмотрела на сестру. Глаша вздохнула и подняла со скамьи таз С чистым бельем. Ты бы хоть говорила, куда уходишь. Мы с Варварой Дмитриевной больше часа тебя искали. А Ксютка вскарабкалась на забор и хотела было спрыгнуть во двор, но зацепилась штанины и неловко запрыгала на одной ноге. Ой, чья бы корова мычала. Мы-то тебя всю ночь искали, а тут час. Она растянулась почти в шпагат, попыталась отцепить штаны, но не смогла достать и снова сердито глянула на сестру. «Ну хоть помоги! Чего смотришь?» Глаша поставила таз и подошла к сестре. «Не дергай, порвешь!» Но было поздно. Аксютка не удержалась и шлепнулась на землю. Штаны жалобно треснули и явили миру кусочек, сокрытой под ними светлой ткани в зеленый горошек. «Уй!» Аксютка поднялась, потирая ушибленную коленку и пытаясь заглянуть себе за спину. Сильно порвала. Глаша с улыбкой посмотрела на сестру. «Зашью. Иди переоденься». Аксюта вздохнула и, прикрывая рукой дыру, прохромала к дому. А Глаша снова наклонилась за тазом. «Глашута, поть сюда!» Над забором появилось морщинистое лицо пастуха дядьки Василия. Поть, поть, Покуда коровы у меня не разбрелись!» Глаша улыбнулась и подбежала к забору. Запахло пылевыми цветами, и ей на голову опустился большой пестрый венок. «Ты мне солнышко наколдовала, а я тебе веночек сплел. Как увидит теперь тебя хожий твой, так вовек уж не забудет. Будешь ему милее света белого, дороже сердца собственного». Старик отошел от забора и, сложив руки точно художник, принялся рассматривать Глашу. «Ай, хороша! Будь я лет на полсотни помоложе, отбил бы хоть у самого хожего». Он весело подмигнул ей и отправился дальше по улице. Но далеко уйти ему не дали. Тетка Варвара вывернула из-за угла и, уперев руки в широкие бока, угрожающе уставилась на деда. «Ты чего болтаешь, Ирод старый? За кого ее сватаешь?» «А чего ее сватать-то? Чей сосватаны уже, не рассватаешь!» Варвара попыталась огреть пастуха березовым веником, Но тот не по возрасту ловку увернулся и, смеясь, припустил за коровами. «Не как в баньке меня попарить хочешь, Варюша, но так я завсегда готов. Только Трофима справь к тёще, а то больно кулак у него тяжёл». «Тьфу, ты окаянный!» — Варвара сердито посмотрела вслед дядьке Василию и пошла к дому. «А ты чего нацепила?» Она потянулась было сорвать с Глаши венок, но та вывернулась и выставила перед собой тазик с бельем. Варвара отобрала таз и ворча ушла в дом, а Глаша сняла с головы венок и принялась разглядывать. Красивый, даже изысканный, не такой оляпистый, как плетут деревенские девки, а цветочек к цветочку, стебелек к стебелечку. С большим старанием делался, такой в самом деле не зазорно перед Глебом надеть. Только завянет он, пока Глеб вернется, да и не до венков сейчас. Когда Глаша вернулась от Анисьи, Глеб ждал ее на крыльце. Он собирался в город за реанимацией и звал Глашу с собой, или хотя бы в колхоз. Тогда-то и хватилась она к сютке. не дождалась та сестру, не вытерпела, унеслась с ребятами на улицу. Хотела Глаша бежать искать, да тетка Варвара не пустила, сама отправилась. Глеб ее и без сестры увезти рад был, да не едет Глаша, и он настаивать не посмел. Полчаса прождали у ворот, но ни тетке Варвары, ни Аксюты так и не показалось, и Глаша уговорила Глеба ехать одному. Не хотел он оставлять милую, но пришлось, а Аксюта еще только через полчаса отыскалась. Положила Глаша венок в воду под крылечко, вздохнула да пошла к дому а там тетка Варвара с Аксютой прибираются. «Еще раз со двора без спроса уйдешь, сама розгой-то пройдусь и Трофимы ждать не стану», гремя посудой ругалась Варвара Дмитриевна. «Да по что мне-то дома сидеть?» — обижалась Аксюта. «Я не для того сюда приехала. Вот Глаша пусть и сидит, раз ей гулять неохота». «Глеб приезжал. В город вас хотел увезти», — ставя на стол миску картошки, проворчала Варвара. «Вот пусть Глаша и едет, раз ей хочется. А мне и здесь хорошо отозвалась Аксюта». «А кто ей днем сопли по рукавам размазывал? Да в колхоз к бабке просился», — рассердилась Варвара. «Она плакала. И я вместе». Аксюта схватила нож и принялась сердито чистить картошку. «А так ребята говорят, что я на сестру не похожа». «Это она ведьма, а я нет». «Ну так чего тогда Сашку не уговорила домой идти?» вздохнула тетка Варвара. «Как сирота ночует у Жоровых». «Да дурак он потому что». Аксюта кинула картошку в миску с водой и схватила другую. Глаша ему спину вылечила. «Вон только шрамики остались, а он заладил свое. Не буду в одном доме с ведьмой ночевать». Глаша стояла на крыльце и слезы глотала, а в дом зайти не могла себя заставить. Горько и больно было на сердце, пожалела уже, что и вправду с Глебом не уехала, за сестру боялась. А Глеб, он прав был, а Ксюта -то здесь точно рыбка в воде плещется и забот не знает. Ещё Сашка из-за глупой сказки дома ночевать отказывается. И зачем она вообще из рощи в деревню воротилась? Шла бы в колхоз к бабке, и не было бы проблем. Так нет, за сестру переживала. Глаша вытерла слёзы, тихо спустилась с крыльца и, пригнувшись под окнами, заспешила к калитке. Уйти в колхоз пока не стемнело. Только к жорвам завернуть, да Сашке сказать, чтобы домой возвращался». «Ты даже не думай, Глафира!» В калитке вырос дядька Трофим. «Глеб уехал, а одной тебе никуда ходить не велено!» Глаша вздрогнула и отпрянула дядьки. «Да я до колхоза, светло еще!» Дядька Трофим зашел и запер калитку на замок. «Иди в дом, Глафира! А Сашке, коли есть охота дурить, так то не твоя забота. Он парень большой, остынет, одумается довернется. Да Под строгим взглядом дядьки Трофима Глаша вошла в дом. Тетка Варвара недовольно посмотрела на нее. «Подслушивала, стояла?» «А вас и подслушивать не надо. Орете так, что на улице слышно!» Буркнул дядька, заходя следом и запирая дверь. Варвара с надеждой посмотрела на него, но тот только отмахнулся и ушел в дом. Вечер прошел в напряженном молчании. Глашу никто ни в чем не винил, но и по взглядам тетки Варвары и по количеству самогона, которое выпил дядька Трофим, было видно, они жалеют, что она в самом деле не ушла вчера в колхоз, а может и о том, что вообще сюда приехала. Доить корову ее не пустили, то ли боялись, что уйдет, то ли остерегались, что отзорки заразу притащила. Поэтому после бани Глаша без ужина закрылась в выделенной ей комнате и уткнулась в книгу. Чтение не шло. За неделю дождей она перечитала все, что было, и не успела еще позабыть. А после ужина к ней стала скрестись Аксюта, скуляточный щенок. И Глаша не нашла в себе сил противиться. Аксюта залезла к ней в постель, прижалась, накрылась одеялом и притихла. Глаша знала, извиняться пришла. Каждый раз так придет, прижмется и сидит тихонько, а потом жалобным голоском начнет ее по имени называть ласково, Но ну, Аксюта молчала, только вздыхала тяжко. Потом взяла гребень и принялась Глаше волосы расчесывать. Неторопливо, точно завороженная, расплетала она тугую косу, да раскладывала по плечам черные пряди, Потом так же завороженно принялась проводить по ним гребнем и тихо-тихо затянула старинную колыбельную. Месяц полу гуляет, заплетает звездам гривы, месяц тройку запрягает, скачет по ночным разливам. Баю-баю, звезды кони не пасутся до рассвета, вшитые золотом попоне, кони мчат быстрее ветра. Баю-баю-бай, баю-баю-бай, У окна в родной светлице Девы косы расплетает, Ясноука белолица Мило друга поджидает. Баю-баю, гаснет свечка, Ленты по полу струятся, Выходи-ка на крылечко, Нам с тобою в небе мчаться. Баю-баю-бай, Баю-баю-бай, ночью темной в перезвоне, Тройка к дому подъезжает, Месяц в золотой короне, где веруки простирает. Баю-баю, ночь хмельная, спит собака у порога, Выходи ко мне, родная, у нас времени немного. Баю-баю-бай, баю-баю-бай. До рассвета путь далекий Нас тобою ожидает. Там, где храм стоит высокий, Царь небесный обвенчает. Баю-баю, спите сладко, Месяц скачет над деревней, Улыбается украдкой, Под винец ведет царевну. Баю-баю-бай, баю-баю-бай. Глаша разомлела под мелодичный напев и прикрыла глаза. Ты когда ее выучить успела? баю баю, бай. Прошлый год еще, так же на распев, ответила Аксюта. Ну не дергайся, Глаш, да и расчешу. Знала Глаша, коль пришла сестре Блажь с волосами ее возиться, так не отстанет, покуда не наиграется вдоволь. С самого детства до дрожи любила Аксютка волосы Глашины гладить, да в руках перебирать. Иной раз, полчаса ее маленькую, мать спать укладывала, но все бестолку, а Глаша приходила, косы распускала, начинала Аксютка ворошить да заплетать сестриной волосы и засыпала скоро. А как старше стала, полюбила Глаше прически чудные делать — так бы и делала целыми днями, только волю дай. Ложись на бочок, а я порасчесываю, да позаплетаю. Аксюта чуть потянула ее за волосы, пригибая к подушке. Глаша скинула платье и улеглась. Аксюта сзади пристроилась, гладит гребнем длинные волосы, да колыбельную тихо напевает. Глаша и сама не заметила, как уснула. Но не шел спокойный сон в голову. Всплывали перед глазами мост, роща, мазанка, коровы, Оксанка с перекошенным злой гримасой лицом, ребёночек маленький, посиневший весь, которого Глаша и в глаза-то не видела. Чудилась Глаша, будто пытается на этого ребеночка из печи большой вынуть, руки обжигает до красна, но всё старается, и почти вынула уже. Да вдруг Оксанка налетела, душить её принялась, «За волосы дергать!» «Глаш, ну куда лицом в подушка-то уткнулась? Задохнешься!» Аксютка дернула ее за волосы, заставляя повернуться, и Глаша снова забылась беспокойным сном. Снится ей, что стоит она у ворот ведьминой мазанки, кругом ветер свищет, дождь хлещет, а она стоит, точно прикованная, уйти не может. И видит Глаша, как открываются двери со скрипом, как выходит из них ведьма старая, с длинными седыми космами, худая да костлявая точно смерть, с впалыми глазами и беззубым ртом, смотрит на Глашу бесцветным взглядом, шепчет, улыбается. И так холодно и страшно ей становится, сорвалась бы, добежала прочь, но и с места сдвинуться не может, точно держит ее ведьма старая, Поднимает она руки, сохшие со скрюченными пальцами, и будто за сердце глашу хватает, да так больно, что не вздохнуть, не отстраниться, темнеет перед глазами, уже не понимает Глаши, где земля, где небо, Только боль в сердце и голос страшный. Вдруг глеб появляется, на руки ее подхватывает, да уносит прочь в рощу. И сразу дышать легче становится. Боль отступает, гладят ее руки теплые, любимые, шепчут губы горячие, слова нежные, успокаивают. Тепло и радостно Глаша становится. Засыпает она в шалаше или сном, под треск огня да под шепот хожего. «Глаша, вставай! Да вставай же ты!» Аксютка стянула с нее одеяло и нетерпеливо распахнула окно, впуская мокрый воздух. «Тебе там люди пришли. Уже полчаса у ворот прыгают. Да тетя Варя не пускает. Глаша, ну вставай, ей-богу!» Глаша с сожалением отпустила лишь к утру пришедший спокойный и крепкий сон и протерла глаза. За окном просыпался рассвет. Солнце, нехотя, словно тоже только разбуженное, высунуло щеку и один глаз из мягкого, укрывшего все небо одеяла. А ксюда в джинсах и футболке Стояла перед ней с кружкой молока и румяной, курящий горячим паром краюхой хлеба. «Глаш, ты как? Не заболела?» Аксюта сунула кружку и хлеб и присела рядом, трогая мокрой ладошкой лоб сестры. «Всю ночь то плакала, то вскрикивала. Я три раза прибегала!» Глаша хлебнула молока и со вздохом грызлась в хлеб. «Забыла таблетку выпить, какую Глеб прописал. Вот кошмары одолевали». «А ты скажи, какую? Я тебе напоминать буду!» Обнимая сестру, улыбнулась Аксюта. «Сильно переживаешь из-за Сашки да Оксанки?» Глаша плечами повела, мол, не знаю. А у самой сердца не на месте. Так и скачет в груди, точно беду чует. Глеб не приехал еще? Аксюта встала, зябко поежилась и закрыла окно. «Ну нет еще, рассветает только. Ты хочешь, чтобы он к тебе ночью ехал, что ли? Сейчас с рассветом и поедет, к обеду будет». Глаша кивнула, отложила недоеденный хлеб и пошла одеваться. «А кто тогда ждет-то?» «Ой, да там много! Я всех и не разглядела! Меня ж теперь со двора тоже не пускают!» А Ксюта обиженно надула губки, но посмотрела на обеспокоенное лицо сестры и кинулась ее обнимать. «Да ты чего, испугалась? Там Анисия! Впереди всех стоит! Полные руки добра притащила! Все диву даются!» Откуда у такой бедной столько всего? Еще Митрофана видела, расспрашивал ее о чем-то, да в сторону дома нашего поглядывал. А Кулина, у которой три козы и барашки, тоже Конисей приставала. А как я выглянула? Она давай про тебя спрашивать, мол, дома или в роще. Я им сказала, что дома. Они так на ворота налегли, едва не выломали. Еле тетя Варвара отогнала, а мне тебя будить велела. Она снова взялась за гребень но Глаша забрала его и принялась сама расчесываться. «Ну что ты там копаешься?» А Ксюта сунулась было в шкаф сестры с намерением поскорее достать оттуда что-нибудь, нарядить уже Глашу да вывести во двор, но получила отпор и обиженно отвернулась к окну. «Люди не будут весь день стоять, у них свои дела. Потопчутся и уйдут. Где ты их будешь потом искать? Нужно будет, сами придут». Распутывая волосы, откликнулась Глаша. Я их не созывала. Выйти не обещала. И что им надобно, не ведаю. Ой, ну ты что такая вредная нынче, Глаша? Не выспалась? Аксютка всплеснула руками. Ты же Аниси корову вылечила. Она вон зорьку свою подоила, да и в стадо отправила. А сама поди по всей деревне уже пробежалась да рассказала. Вот люди и пришли спрашивать, как. Аксюта переградила Глаше дорогу, Схватила ее за руку и заглянула в глаза. «А правда, как ты ее вылечила, Глаш? Ну мне-то ты можешь рассказать? Я ж никому не разболтаю, честное слово!» Но Глаша только плечами пожала. «Да не знаю я, я ничего такого не делала. Сама она выздоровела». «Как же сама?» Не унималась сестра. «Дядя Митрофан, говорит, не могла она выздороветь. Сдохнуть должна была к вечеру». «Ну, Глаша, ну что ты такая?» В комнату заглянула тетка Варвара. Разбудила? Аксюта сердито отпустила руку сестры и вышла. Варвара посмотрела ей вслед и покачала головой. Секреты твои знахарские выпытать хотела. Тьфу, бестолковая. Я ей говорила, что не можешь ты ими делиться, а ей все не имется. За воротами было не так многолюдно, как говорила Аксюта. То ли разошлись уже, то ли и не было никого особо. Варвара вывела Глашу на крыльцо и пошла отпирать калитку. Первой прорвалась Анися, положила перед Глашей штапель цветастый, скатерть льняную расшитую, ленты атласные цветные, да серьги золотые. Повалилась в ноги и плачет, и смеется. Слова ласковые говорит, зазорьку благодарит. Глаша ее на ноги подняла, успокаивает. От подарков отказывается, только тетка Варвара и слушать ее не стала. Подняла ткани до серги и в дом унесла. Здоровенный мужчина с рыжей, местами седой уже бородой и страшными косматыми бровями. Этот на чай по-соседски напросился и все на Глашу поглядывал с любопытством. Шутками да прибаутками ее развлекал. Страшно Глаша делалась от смеха его раскатистого. От бровей косматых до глаз пронзительных, но виду не подавала. Вместе с теткой Варварой чаем угощала. Посидел Митрофан немного, да и в освояси пошел. Только Глаши напоследок шепнул, что будет к ней безнадежную скотину отправлять. Вытолкала Варвара коновала. Глаше путь преградила, нахмурилась. «Ты от подарков? Не отказывайся. Не то людей обидишь сильно. Никто не хочет у ведьмы в долгу оставаться». А если ведьма отказывается оплату принять? Знать, не к добру она дело свое делала, не по чисту сердцу. И хорошего от такого дела не будет. Не люба Глаше народ обдирать за то, чего не делала. Да, видно, ничего тут не попишешь. Крепко ее ведьмой крестили. Надо бы теперь соблюдать все обычаи. Коли хочет до конца лета в мире дожить. Обещала Глаше тетке впредь от оплаты не отказываться. Подобрела-то. Снова ее на крыльцо вывела, и Аксюта тут как тут. Достала из-под крыльца венок, что дядька Василий вчера принёс, да на глашу его нахлобучила.